Мой дом, моя крепость. Сначала люди жили на одной большой земле и были общительны, благожелательны, трудолюбивы. Они возделывали поля, они обживали леса, горы, передвигались по рекам и, наконец, вышли к морю. Стали плавать по морю, открыли острова, заселили их и разделились. Теперь у каждого племени был свой остров, и чтобы другие туда не ногой, Построили стены с бойницами и тяжелыми воротами. В общем, обособились. Так появились независимые государства. Оставшимся на большой земле тоже захотелось иметь свои стены с бойницами и тяжелыми воротами. Так появились государства и на большой земле. Потом государства разделились на республики, республики на города, города на районы, районы на улицы, улицы на переулки, переулки на дворы, дворы на дома. Дома на квартиры, квартиры на комнаты, комнаты на квадратные метры. И теперь каждый человек знает цену своим метрам, своим решеткам на окнах, своим стальным дверям с глазками. Так появилось понятие «мой дом, моя крепость». Эти слова люди произносят с гордостью, особенно ударяя на слово «мой». «А как же большая земля? А ее через глазок не видно». 22 ноября 2009 года. Интуиция. Интуиция есть у всех. У птиц, у животных, у охотников, у их жертв, даже у растений. Но есть одна особая интуиция. Это интуиция народа. В мире многое случается. Кричат о войне, о конце света, о глобальном потеплении, о небесном теле, летящем прямо на нас. А народ спокоен. И наоборот, с тревогой в каждой семье думают о том, что несправедливость стала такой вопиющей, что пора пришла сопротивляться. Да, но кто первый? Не правозащитники же, в них народ что-то не верит. Он слышит со стороны, на что они живут, вот и не верит. Но вот один возразил самому, слабенько так, с извинением в глазах, а тот отбрил его, и вот этот один сразу же стал своим близким. а другой и вовсе получил престижную премию, да как шарахнул в ответ. Говорят, руки у него дрожали. Значит, свой. Хватило смелости. И сразу же на другом конце ответ. За бронзовели. Чувствуют, что народ все-таки вот-вот взорвется. Интуиция — не последнее качество политиков. Иначе за что Ходорковского, Лужкова и других? Вот я пишу и думаю, ну да, они жулики. А остальные лучше, что ли? Значит, их не за то, что воровали. Может, за то, что народ за них. Ну почему? Почему обмануть можно кого хочешь, а народ не обманешь? Помню, в октябре 41-го бежало все начальство, а народ нет. Интуитивно чувствовал, что Москву не сдадут. А в 53-м, в марте, народ чувствовал, что конец пришел великой стране. Раз и навсегда. И где она, великая Россия? Чутье, интуиция подсказывают мне. Не в нашем саду будут яблони цвести. Все будет, джинсы, наркотики, водки хоть залейся. Отцвести яблони будут не в нашем саду. И Волга, красавица народная, обмелеет. И Байкал протухнет. И Москва так и останется музеем Церетели. И русский народ растворится в таджико-узбекском коктейле. и утратит свою народную интуицию. Салам алейкум, people. 30 ноября 2010 года. Телевизор не смотрю. Не могу смотреть кино. Просто наказание какое-то. Вот ведь жену не оторвешь от экрана, а я не могу. Не верю, да и только. Не верю не только детективным или любовным драмам. Не верю новостям, прогнозу погоды, честным матчам, концертам. и всякого рода шоу. По разным причинам, но не верю. А почему? Да потому что все это обман. Диктор читает по суфлеру, прогноз никогда не сбывается, матчи оказывается все заказные, в концертах певцы поют под фанеру, а про рекламу, политику уж и говорить не стоит. Одно вранье. Тут как-то утром смотрел Малахов плюс. Поверил. А зря. С за два дня не слезал.